Глава третья. Ну, он по аллее чесал, как черт от Ладана. Описать его вы можете? Да нет, но только он не старый был. Очень молодой? Да я ж не говорил, что молодой. Я его и не разглядел толком-то, как я могу сказать. А только мчался он, не как старикашка какой. Может быть, он на автобус успеть хотел? Если и хотел, так не успел. Водителя он не махал. Да нет, чего ему махать? Тот черт водитель его и увидать-то не мог. Да и толк-то какой в махании автобусу в зад. Полицейский участок Гуга из Марша размещался в красно-кирпичном с белым деревянным фронтоном здании времен королевы Виктории, очень похожем на первые железнодорожные вокзалы. И Делглиш заподозрил, что полицейские власти XIX века сэкономили на строительстве, используя того же архитектора и тот же проект. Мистер Альфред Годдард, ожидавший их в кабинете следователя, чувствовал себя совершенно как дома, тем более, что перед ним стояла кружка горячего крепкого чая. Он вовсе не был ни польщен, ни потрясен тем, что оказался ключевым свидетелем в расследовании убийства. Это был невысокий человек, типичный сельский житель, с морщинистым, темным, точно ореховая скорлупа лицом, и пахло от него крепким табаком, джином и коровьим навозом. Делглиш припомнил, что первых жителей болота их соседи с возвышенности звали желтопузиками, от того, что им приходилось по змеиному, полскому или по на четвереньках пробираться по заболоченным полям, а еще гусями лапчатыми, шлепающими по жидкой грязи, как на перепончатых лапах. «Мистеру Годдарду подошло бы и то, и другое прозвище». Делглиш с интересом отметил, что у свидетеля вокруг левой кисти кожаный плетеный ремешок и сообразил, что это высушенная кожа угря, старинный талисман, предохраняющий от ревматизма. Искривленные негнущиеся пальцы с трудом удерживали кружку с чаем, заставляя подозревать, что талисман не был таким уж могущественным. Делглиш усомнился, явился ли бы Годдард в полицию, если бы кондуктор автобуса Билл Карни не знал, что он регулярно ездит в среду рейсом из Ильи в стоуни Пигот через Чевишем и не отвел бы полицейских расследователей к его одиноко стоявшему жилищу. Когда же Годдарда без долгих рассуждений вытащили из его берлоги, он не проявил особой неприязни ни к Биллу Карни, Ник к полицейским, и заявил, что готов отвечать на вопросы, если их будут задавать ему, как он выразился, со всем уважением. Самое главное, что его не устраивало в жизни, это автобус в стоуни Пигот Ходит поздно, редко, цены на билеты растут не по дням, а по часам. Особенно плохо, что в стоуни Пигот теперь ходят двухэтажные автобусы, и ему приходится каждую среду ездить в верхнем салоне, из-за трубки. «Но ведь как удачно для нас, что вы там ехали», — сказал ему Мессингем. Мистер Годдард только фыркнул в кружку с чаем. Делглиш продолжил опрос. «Нет ли чего-нибудь такого, что вам в нем запомнилось, мистер Годдард? Рост, цвет волос, как был одет?» «Да нет. Не очень вроде высокий, средний, и пальтицо наем карковатые или, может, плащ». Вроде расстегнутый был, потому как ветром его отдувало. А какого цвета не заметили? А вроде темноватый какой-то. Да я его и видел ты можешь секунду какую, понятно, не? А потом деревья помешали. Автобус-то уже трогался, когда он мне впервые на глаза попался. Но ведь водитель его не заметил, и кондуктор ничего не видел, вмешался Мессингом. А как же, это уж как водится. Они-то где? В Нижнем. Откуда бы им-то его заметить? И водитель ведь этот чертов автобус вел. «Мистер Годдард», — сказал Делглиш, — «это очень важно. Скажите, не помните, в окнах лаборатории горел свет?» «Чего? В каких окнах?» «В окнах дома, от которого бежал этот человек». «Свет в окнах дома?» «Хэ, так бы и говорили. В окнах дома!» если вы про дом спрашиваете. На физиономии мистера Годдарда изобразилась тяжкая работа мысли. Полуприкрыв веки, он сморщился и поджал губы. Они ждали. После приличествующей случаю паузы он объявил. «Э, «Слабый свет вроде был. Не так, чтобы яркий, вы это учтите. А слабый свет в окнах вроде был. В нижних». «А вы абсолютно уверены, что это был мужчина?» — спросил Мессингем. Мистер Годдард устремил на него взгляд, полный упрёка и печали, словно кандидат, избираемый путем устного опроса, которому задали вопрос, по его мнению, совершенно неподобающий. — Ты ведь же штаны были, вот ведь как! Если б это не мужчина был, так надо бы, чтоб мужчина! — Но вы не можете быть абсолютно уверены. Да я ни в чем не могу уверен быть. В наши дни было время, народ приличную одежду носил, бога боялись. Мужчина он либо женщина, да только он был человек и мчался как паровоз. Вот и все, чего я видел. Так что это и женщина в брюках могла быть. Но так он же не как женщина бежал. Бабы? Какие из них бегуны? коленки вместе, пятки врозь, и пошла чесать, в стороны ногами махать, как утка какая. Лучше по ней, когда не бегают, коленки вместе держали, вот что я вам скажу». Наблюдение довольно верное, подумал Делглиш. Ни одна женщина не бегает так, как мужчина. Первое впечатление Годдарда сводилось к тому, что он видел не старого бегущего мужчину, и, скорее всего, именно это он и видел на самом деле. Если задавать ему еще вопросы, можно просто сбить его с толку. Водители-кондуктор, вызванные из автопарка и не успевшие снять форму, не могли подтвердить показания Годарда, но то, что они добавили, оказалось полезным. Неудивительно, что ни тот, ни другой не видели бежавшего, ведь двухметровая стена и кроны деревьев над нею скрывали лабораторию от тех, кто находился в нижнем салоне автобуса. Они могли увидеть здание, лишь когда автобус проходил мимо открытого въезда, а затем замедлил ход у остановки. А если мистер Годдард был прав, и человек появился, когда автобус уже отъезжал, они никоим образом не могли бы его увидеть. Было важно, что оба они смогли подтвердить, что в этот вечер автобус шел точно по расписанию. В расписании было указано 9 часов 12 минут. Билл Карни как раз взглянул на часы, когда они отъезжали от остановки. Было 9.12. В остановке автобус простоял всего пару секунд. Ни один из трех пассажиров не сделал движения, показывающего, что он намеревается сойти. Но под навесом остановки оба, и кондуктор, и водитель, заметили женщину и решили, что она ждет автобуса. Однако она в автобус не села, а когда он подошел, отвернулась и отошла подальше в тень навеса. Кондуктору показалось странным, что она осталась ждать там, ведь в этот вечер автобусов больше не было. Но шел небольшой дождь, и он решил, не очень задумываясь об этом, что она просто укрылась там от дождя. «Не его дело», — резонно заметил он, — «затаскивать пассажиров в автобус, если они не собираются ехать». Делглиш с пристрастием расспрашивал обоих о женщине, но твердой информации они могли сообщить очень мало. Оба были согласны в том, что на голове у нее был платок, а воротник пальто она подняла до самых ушей. Водителю показалось, что она была в брюках и коротком плаще с поясом. Билл Карни соглашался насчет брюк, но полагал, что на ней было полупальто мужского покроя с капюшоном. Они решили, что это была женщина только по одной причине — из-за платка на голове. Ни тот, ни другой описать этот платок не смогли. Оба полагали, что их пассажиры вряд ли смогут помочь. Двое из троих, ехавших в нижнем салоне, люди пожилые, регулярно ездившие этим рейсом, явно спали. Третий водителю и кондуктору был незнаком. Делглиш понимал, что всех троих придется разыскать. Это было одно из тех пожирающих время дел, без которых не обойтись, но которые очень редко дают сколько-нибудь ценную информацию. И все таки Поразительно, как много замечают самые неожиданные люди. Спавших мог разбудить толчок при остановке автобуса. Они могли более ясно, чем кондуктор или водитель, рассмотреть ту женщину. Мистер Годдард ее и вовсе не заметил, что неудивительно. Он ехидно спросил, как это кто-то мог бы чего разглядеть сквозь крышу этой чёртовой остановки. Во всяком разе он-то глядел совсем в другую сторону, верно? И им повезло, что он как раз куда надо глядел. Делглиш поспешил его успокоить, и когда запись его показаний была, наконец, к полному удовольствию старика завершена, проследил, чтобы его отвезли домой на машине. Годдард с некоторым шиком поместился на заднем сидении полицейского автомобиля и сидел прямо и неподвижно, словно маленький манекен. Однако в Или Делглиш и Мессингем смогли выехать только минут через десять. В участке появился Элберт Бидуэлл с опозданием, но весьма кстати, и принес с собой хороший шмат грязи с пятипольной деляны и дух раздраженного недовольства. Интересно, думал Мессингем, как Бидуэлл впервые встретился со своей женой и что объединило этих таких непохожих похожих друг на друга людей. Она. Мессингем был почти уверен, Прирожденная Кокни». «Коренной Лондоне суроженец из стенда рабочих районов, говорящий на Кокни, лондонском просторечии». «Он — сельский житель с болот. Он замкнут и молчалив. Она обожает сплетни и всяческий шум». Бидуэлл признал, что именно он подошел к телефону. Звонила женщина, передала, что миссис Бидуэлл должна поехать не в лабораторию, а в Лимингс помочь миссис Шофилд. Он не запомнил, назвалась ли звонившая, но думает, что нет. Миссис Шофилд звонила им раньше, раз или два, он сам брал трубку. Просила, чтобы его жена помогла ей со званым обедом или что-то вроде того. Бабские дела. Он не может сказать, тот же голос или не тот. Когда его спросили, не заключил ли он, что звонила миссис Шофилд, он ответил, что ничего не заключил. «А вы не помните, — звонившая сказала, — что ваша жена должна приехать в Лимингс или поехать в Лимингс? – спросил Делглиш. Значение этого вопроса явно ускользнуло от мистера Бидуэлла, но он выслушал его с мрачной подозрительностью и после долгой паузы ответил, что не помнит. Когда Мессингом спросил, не могло ли случиться, что звонила вовсе не женщина, а мужчина, изменивший голос, Бидуэлл взглянул на него с таким неприкрытым отвращением, будто не желал иметь дело с человеком, ум которого мог вообразить столь изощренную низость. Но вопрос этот вызвал самый длинный ответ. Он сказал, что не знает, женщина это была, или мужчина притворился женщиной, или, может, девушка молодая звонила. Все, что ему известно, это что его попросили передать жене поручение, и он его передал. И если бы он только знал, какая докука из всего этого выйдет, он бы к телефону и не подошел. Этим ему пришлось удовлетвориться.